Глава тридцать девятая. Ник. «Твой дракон – Ахламон, кретин крылатый!» Зло сказал я, повесив трубку и поглядел на Крипи. В смысле, на Крипи в образе меня. Ощущение специфическое, когда видишь здоровенного оборотня, а пахнет он соблазнительной женщиной. О, как она пахла! Только она одна на свете. Хотелось схватить в объятия это крошечное существо – Я-то знал, что под обликом мужчины прячется миниатюрная девушка. И уже никуда не отпускать. Тут как-то и не до Тины стало. На самом деле, мое сердце уже знало ответ. Был еще один способ избавиться от болезненной привязанности к Тине. Моя волчья часть должна обрести свою истинную пару. Тогда все придет в баланс. Я буду Тине другом, а мужчиной – любимой и истинной. И да, понимать это я начал, когда увидел Крипи белой волчицей. Меня словно переключило. Все переживания по поводу Тины, да и злость на дракона отступили перед ее обликом, запахом, перед ее искрометным нравом, хоть и хотелось придушить ее за обман, когда я понял, что к чему. Мне сложно принять это до конца, сложно принять от судьбы этот подарок. Может, потому что мне никогда не нравились маленькие блондиночки. И вообще, я даже в страшном сне не мог представить, что моя истинная будет обращаться вредным енотом». Правда, чем больше времени мы проводили с ней вместе, тем больше я понимал, что меня затягивает. И теперь вопрос стоит уже не приму ли я эту мелкую, а примет ли она меня. Вот и сейчас она поглядела на меня далеко не ласковым взглядом. Упрямая мелкая стервочка. Так бы и съел. В смысле это... Другое с ней сделал. Но, чую, придется охотиться на нее еще какое-то время вернее, приручать». «И что же это?» — едко спросила она, глядя на меня как будто бы сверху вниз, ведь я был выше Тины, но тут же посерьезнело. «Что случилось?» Я уже понял, что когда нужно, она умеет хорошо брать под контроль свои эмоции. Это тоже подкупало, сам-то я что уж греха таить. Слишком вспыльчив. «Тину похитили», — рявкнул я и кратко пересказал все, что сообщил по телефону Грегор. Кстати, должен признаться, я оценил, что дракон звонил не Криппи, а мне. Пожалуй, какое-то время мы с ним и верно можем быть союзниками. Так чего мы стоим? взвилась моя маленькая. Срочно оборачиваемся и бежим к самолету. Мы должны быть там. К какому самолету? Удивился я. Блин! Совершенно как девушка из нашего мира выругалась Криппи. А ты не понимаешь? Грегор строит самолеты. У него везде припрятано по самолетику. Везде, где он бывает... Тут, в лесу, тоже есть один, возле особняка. Давай, оборачивайся, хватит уже этого маскарада. Сейчас у нас есть шансы успеть раньше, чем к шапочному разбору, когда ее спасут без нас, и все лавры достанутся каким-то магом Девчонка была права. Хорошо, сосредоточенно кивнул я. Только прошу, не превращайся в енота или болонку Если ты, конечно, не хочешь прокатиться у меня на спине, не испытывай такой потребности, усмехнулась она. Волками побежим, не бойся. Когда я представил, что сейчас она опять обернется белой волчицей, у меня сладко свело внутри от предвкушения. Никогда не видел прежде такой великолепной, прекрасной волчицы. Спустя несколько секунд мы верно стояли друг напротив друга в волчьих ипостасях. Она смотрела на меня необычными для волка голубыми глазами, а у меня вело голову. И всего меня вело от ее запаха. Вот так мы и узнаем друг друга. Просто вдруг понимаешь, что это существо и этот запах – именно то, чего тебе не хватает. То единственное, что может дополнить тебя и сделать целым. То, без чего ты уже не можешь жить. Но это не наркотик, это твоя жизнь, твоя целостность, твое счастье. Видимо, Крипи ощутила мой порыв, а может, ее тоже повело? Волк-то я хоть куда? Она искоса поглядела на меня, а в ее аромате появились легкие нотки возбуждения. Кажется, мы собирались бежать к самолету. И тут вставшие привычными запахи леса и в ее несравненный аромат начало примешиваться что-то новое. Еще один запах, вроде как к нам приближался человек. Но острый слух не различил никаких звуков. Мы скрипи переглянулись. И тут послышался незнакомый глубокий голос. «Может быть, обернетесь и поговорим?» Властно, но вполне вежливо предложил он, а запах неизвестного человека просто ударил в ноздри. Мы с волчицей, как по команде, обернулись на звук голоса, готовый к броску. Перед нами на тропинке стоял высокий, статный старик, нет, пожалуй, просто пожилой мужчина, одет стильно и спортивно, джинсы, непромокаемая бежевая куртка, за спиной рюкзачок. Черты лица у него были твердые, не утратившие от возраста четкости и определенной строгой красоты. Брови нависали над глазами, но от этого он не выглядел мрачным, скорее эдаким мудрым пожилым магом из легенд. Волосы у него были длинные, седые, а на грудь спадала такая же седая, пышная и явно ухоженная борода. Агрессии от него никакой не ощущалось, равно как и страха. Вообще он почему-то казался союзником, а не засланным казачком противника. Крипи бросила на меня взгляд, мол, ты как хочешь, а я поговорю со старцем, и начала обращаться на мгновение раньше меня. «Кто вы и что вам нужно?» спросила она, как только превратилась в себя. Да, теперь в саму себя, ведь Эрми не зря обещал, что для снятия иллюзий достаточно один раз перекинуться. А сам я с наслаждением посмотрел на собственные большие ладони. Приятно опять видеть себя мужчиной. Кто бы знал, как. Ничего не имею против внешности Тины, но прикидываться девушкой не доставило мне особого удовольствия, хоть и смешило порой особенно когда ехидная крипи проходилась на тему того, что я хожу и машу руками, как мужик, и это очень комично. Меня тоже забавляло, как смотрюсь я с шагом от бедра и кокетливыми девичьими жестами. «Что, не узнаете?» – добродушно усмехнулся мужчина. «Но и я вас не узнал. Смотрю, вроде парень, а если присмотреться, двигается, как девушка. Вроде девушка, а ходит, как мужчина. Вот теперь все понятно». Решили устроить номер с переодеванием? «Возможно», — бросил я. Чувство опасности по-прежнему спало. Мужчина все так же располагал к доверию, но кто знает, вдруг наш неведомый враг просто умеет внушать такие чувства. В любом случае, мы хотели бы услышать, кто вы такой и с какой целью к нам обращаетесь. Я незаметно приблизился к Крипи и встал чуть заслоняя ее плечом, чтобы защитить, если потребуется. «Да не трону я твою девочку!» — рассмеялся мужчина. — Что, действительно не узнаете? — Если так... Эх, вечно меня эти ваши шмотки подводят. Вот даже узнавать меня перестали. Не то что раньше. О, великий, о, легендарный, дай предсказание, помоги. Надоело в свое время, но было приятно. Он непринужденно скинул со спины рюкзачок, извлек из него длинный плащ-мантию в стиле ретро и накинул себе на плечи. Мы с Криппи не удержались от улыбки, когда он выпрямился и вопросительно посмотрел на нас. «Так лучше, да?» Поинтересовался он, разглаживая складочки на плечах. «Так что, кто я такой?» Уверен, ваш дракон ввел вас в курс дела насчет происхождения вашей подруги. Я в недоумении уставился на него. В мантии он, конечно, был похож на величественного мага, такого властителя стихии из легенд и сказок. Но у меня в голове не пронеслось ни одной догадки а вот крипи вдруг выдохнула. «Мерлин, что ли? Легендарный маг?» – спросила она. «Да, я – это Мерлин, а Мерлин – это я». Удовлетворенно, с почти комическим величественным достоинством кивнул он. И, похоже, Толкина он читал. Помнится, главный маг Хоббита и Властелина Колец именно так впервые представился Бильбо. «Я Гэндальф, а Гэндальф – это я». «Ой, а потрогать тебя можно? А сфотографироваться с тобой? Кто бы мог подумать, что я буду разговаривать с самим Мерлином?» Совершенно неожиданно обрадовалась Криппи, и прежде чем он разрешил, быстро подошла к нему, коснулась его мантии, пощупала его руку. Рядом с высоким старцем она выглядела очень маленькой, а меня кольнула внутри легкой ревностью. Меня бы лучше потрогала этими своими крошечными пальчиками. «Ох, Криппи, мне это куда нужнее «М-м-м...» — смущенно произнес Мерлин. — Я опольщен, маленькая оборотница. Может быть, поговорим о деле? Да и парень твой ревнует, словно я собрался увести у него столь приятную юную леди. — Он не мой парень, — взвелась Криппи, сразу утратив всякий пиетет к древнему волшебнику. — Так, спокойно, — рявкнул я, подошел, обнял Криппи за талию и почти насильно оттащил от Мерлина. — Давай послушаем, что нам скажет великий маг. Прошептал я ей на ухо, так, чтобы дыханием пощекотать ее нежную кожу. Девушкам это нередко нравится. «Ай, щекотно!» – повела плечом Криппи. «Великий Мерлин, что ты тут делаешь?» «Что делаю?» – проворчал Мерлин, снял плащ и принялся деловито укладывать его обратно в рюкзачок. «Вас ищу! Я и в особняк сходил, и эту дорогу истоптал вдоль и поперек, надеялся хоть кого-то из вас найти». Его взгляд блеснул шутливо и недовольно одновременно. — А вы тут маскарад устроили, ишь какие! — добавил он. — Ну, мы хотели защитить Тину, — протянула Криппи. — А в итоге только больше все запутали, — назидательно ответил древний маг. — Так что ж ты хотел нам сказать? Прервал я его. — Предупредить хотел, что еще? — пожал плечами Мерлин. Вздохнул и сел на ближайший камешек. Нам с Криппи ничего не оставалось, как сесть рядом с ним. Очевидно, что в ближайшие минуты мы никуда не побежим. Вернее, это я сел прямо на землю, а ее усадил себе на колени. крипи недовольно поглядел на меня, но не стала спорить и сопротивляться при великом маге. Очень удобно, кстати. Так я, глядишь, поглажу ее маленькую тонкую спинку, буду вдыхать аромат ее волос, а она не будет вырываться, как разозленная кошка. Тьфу, не люблю кошек. Как баллонка которые собрались постричь когти. «О чем?» «Ну как о чем?» «Словно мы должны были понимать все по умолчанию», удивился Мерлин. Вздохнул и, видимо, все же решил рассказать нам все толком. «Поговорить я хотел, предупредить. Сказать, что мальчишка совсем отбился от рук. Я уж и так его приструнил, и эдак. Видимо, запереть его нужно было, а я все жалел». Все же не виноват он, что родился таким неполноценным и всегда завидовал батюшке своему и собратьям. Я ж думал, перевоспитал его, а на шалости смотрел, как на детское баловство. Но вчера он украл мой предпоследний артефакт перехода. Да и это его охота на вас, уж как я прятал чистых наследников, а он все равно выследил. Ладно, что уж тут поделать, он какой есть а вам нужно иметь это в виду». «Да кто он-то?» спросила Криппи. «Что за мальчишка?» «Как кто?» Мерлин недоуменно посмотрел на нас, потом махнул рукой. «Ох, молодежь! Ничего вы не знаете! Мордред, конечно, внебрачный сын Артура и его сводной сестры. Кто еще?» Он отвел взгляд от наших изумленных лиц и устремил его внутрь себя, видимо, в прошлое. На лице появилось отрешенное, почти сентиментальное выражение. «Знаете, когда-то я влюбился, звали ее Немуэ, и была она владычицей озера, ну, в смысле, жила в озере», — пояснил он, будто бы проснувшись на мгновение. «В маленькой хижине, бедной такой, рыбку ловила. Однажды я забрел к ней, а она танцевала. И Так я влюбился, что просто глаз от нее отвести не мог. Вот как ты, парень, от этой юной леди. К тому же я увидел у девчонки магический дар и начал ее учить. Хотел ее приблизить к себе таким образом. Старый дурак. Девочка-то была непростая. В общем, ничего не вышло. А Мордор-то тут при чем? Перебила его Криппи. «Немоя всему научилась у тебя и заперла тебя под какой-то плитой, сковав твоим собственным заклятием вечного сна. Это известно. А Мордред? Его же Артур убил». «Ну, да», – медленно выплывая из воспоминаний, ответил Мерлин. «Так все и было. Но девочка не учла, что я все свои заклинания разрабатывал особым образом. Они могли подействовать на меня, но лишь на время». Ясное дело, я проснулся. Выспался, кстати, хорошо, как сейчас помню. Просыпаюсь, а у меня такое непривычное чувство, что хорошо отдохнул. Бодрость в членах. Ах да, Мордрит, о нем речь. В общем, проснулся я, а в Британии такое творится. Драконы войну развязали друг с другом. Артур с его рыцарями ушли на Авалон и портал разрушили, мол, не создан этот мир для драконов. Это я все узнал от добрых людей, что просветили меня. В общем, нашел я одного только полумертвого мальчика Мордреда. Мне вообще-то его всегда жалко было, все летают, а он не может. У всех сила, а у него лишь часть. Ну, не сам же он себя зачал во грехе инцеста. Вот и жалел я его. Я прихожу, а он лежит на поле боя. Никто, видите ли, к проклятому подойти не решался, никто ему не помог. Думали, умер, оставили на милость стервятников. В общем, пожалел я его. Взялся лечить да воспитывать. Мальчик выздоровел, стал со мной в холмах жить. Вроде как перевоспитался, учился, в рот мне смотрел. Ну и, видимо, доверять начал. Вот и проговорился, что хочет батюшкиных потомков найти, да за их счет превратить себя в настоящего дракона. Я ему устроил внушение, мол, нельзя так делать. Он вроде бы согласился. А потом и я случайно узнал, что он все же ищет чистых наследников. Но я-то знал, что к чему и где они живут, и на всякий случай начал их прятать. В семнадцатом веке и вовсе отправил к вам в Россию, Мальчишке никогда бы в голову не пришлось сюда заглянуть, он все по холмам Уэльса рыскал да по Америке. Постепенно он успокоился, стал жить как положено, развлекался, хулиганил, но так, по мелочи. Например, начал играть с магами, мною называться. Не знаю уж зачем, меня это развлекало тоже. Знаете, я это все до последнего времени воспринимал как шалость детскую. Да вздохнул он. «Да какая детская шалость!» — возмутилась Криппи и заерзала у меня на коленях своей мягкой маленькой попой. «Ему сколько веков уже! Тоже мне ребеночек нашелся!» «Ну для меня вы все дети, сколько бы вам ни было!» — ласково улыбнулся ей Мерлин.